Меня звали Марцел. Вернее, так раньше звали одного рыжего веснущатого беса, который так умел поднимать настроение в казармах, что даже Кастер, самый старый из нас, вечно сонный и просыпавшийся лишь перед выходом на арену, даже замшелый Кастер улыбался, попадая под Марцеллова обаяние. Мы делили с ним комнату, и только я знал, что веселый Марцел. Стал пропадать по ночам и приходить пьяным. Я протаскивал его через окно в спящие казармы, а потом он исчез. Он исчез во время дежурства Харона, тогда еще совсем молодого и незнакомого с Хандрой. Они долго говорили в темном коридоре, после я услышал крик Марцелла и топот ног. Он не появился на следующий день... Он не появился через месяц. И тогда на утренней поверке я вышел из строя и сказал претору школ Западного округа. Меня зовут Марцел. С сегодняшнего дня. Разрешите встать в строй. И встал в строй, не дожидаясь разрешения. Поправляя полший пояс, я поймал на себя взгляд претора и другой. Недоверчиво нервный взгляд Харона и понял, что шагнул в недозволенное. Как давно был тот день. Как недавно он был. Был, быть, буду, дурацкое слово. Быть или не быть. А если нет выбора? Мы помолчали. Ветер Осторожно ходил по двору, огибая нашу скамейку. Ветер хотел вступить в беседу, но все не решался. И тишина отпугивала робкий осенний ветер. «Не нужно, хорон, молчал я. «Всякое бывает. Оступись случайно. Поступись хоть чем-то, никто не заметит, не поймет». Они слепы и лишь завизжат, когда жало изящно впишется в счастливое тело, выпуская тебя на волю. — Спасибо, бес, — молчал хорон Я люблю тебя, лучший убийца из созданных отцом моим. Спроси у учителя своего, пошел бы он на такой путь, продал бы звон имени, закупленный ложью уход. Спроси, бес». — Хочешь, — молчал я, — я выйду на арену в твоем каркасе. — Хочешь? Ты же знаешь, что я могу. — Да, — молчал он, — ты можешь. — Я не могу. — Пойми, без, пойми, без. Прости, без, пойми. Я поднялся и направился к выходу со двора. На ноге слабо звякнули узкие медные обручи, В случае необходимости ими можно будет расплатиться в городе. У самых ворот меня догнала фраза, брошенная вслед хороном. «Тебя искал пустотник». «Не наш. Чужой. Среди тех, что поставляет бойцов в школы западного округа, его лицо никогда не появлялось». «Никогда?» — безучастно переспросил я. «Никогда...» На моей памяти, — поправил Сахарон, — я сказал, что ты на арене. — Хорошо, — ответил я и вышел на пропыленную улицу. Беспокойство прошмыгнуло в собачий лаз под забором и, озираясь, затрусило за мной. Четвертое. Когда на беса находила и все его поведение начинало излучать некоторую заторможенную растерянность, словно нашел без то, что давно искал, а оно оказалось совершенно ненужным и вдобавок сломанным, без зачастую сбегал из школы и поселялся где-нибудь на отшибе в полном одиночестве. Он забирался на Фрисское побережье или в отроге гор Рамуаз, Строил там грозящую рухнуть развалюху и сутками сидел на ее пороге. Горожане говорили про таких, ушел в кокон, и очень сердились, когда пропадал боец, на которого были сделаны крупные ставки. Начальство, выслушав донесение об очередной самоволке, лишь поднимало брови и равнодушно сообщало «Перебесится, вернется». И обычно... Обычно начальство оказывалось право хотя мы молча чувствовали, что из кокона не возвращаются такими, какими ушли. Именно вернувшиеся бесы первыми срывались на досадных мелочах или кидались в амок прямо на улицах, или поддавались на уговоры разных извращенцев, чье право жгло им руки. В основном, кстати, женщин, свободных женщин, потому что я никогда не видел беса женщину. Я не понимал самозванных отшельников, да и отшельничество их было каким-то неправильным, надуманным, истеичным, хотя я и не знал, каким должно быть настоящее. Когда осеннее половодье захлестывало меня, подкатывая под горло, я шел в город, протискивался через тесноту переулков, плыл в сутлоке базаров, мерил шагами плиты набережной. Один среди многих, ненужный среди равнодушных. И мне начинало казаться, что я один из них, свой, свободный, что я тоже умру, шагну в никуда, и сам выберу день и способ, что я волен выбирать, отказываться или соглашаться. Ха -ха. Наивно, да, глупо, конечно, ненадолго, еще бы, но дышать становилось легче. А в одиночестве я, наверное, захлебнулся бы сам собой. Человек не должен быть один, если я человек, если я могу быть. — Ты чего? Чего? Чего ты? — забормотал мне прямо в ухо отшатнувшийся крежестой детина в замызганном бордовом переднике. Видимо, задумавшись, я случайно толкнул его, и он воспринял это как повод к скандалу. Бедный, бедный. Плебей, чье право придет слишком не вовремя, когда руки станут непослушны, и городской патронат зарегистрирует совершеннолетие детей, а более удачливый сосед в обход очереди сбежит в небо, как сделала это утренний коротышка с ржавым топором. Жена, небо спилит стерва жирная. Я извинился и пошел дальше. Он остался на месте с разинутым ртом и долго еще глядел мне вслед. По-моему, извинение напугало его еще больше. Завтра он явится в цирк и будет надрываться с галерки, забыв утереть бороду. Хм. Таверна была открыта. Всякий раз, когда я разглядывал огромную вывеску где красовалась голая девица с искаженными пропорциями, а над девицей каллиграфическим почерком была выписана надпись «Малосольный огурец». Всякий раз мне не удавалось держать улыбку и недоумение по поводу своеобразной фантазии хозяина. Весь город знал, что хозяин огурца — философ, но это не объясняло вывески. Впрочем, ладно, я приходил сюда не за философией. Округлость кувшина приятно холодила ладони. В углу ссорилась компания приезжих крестьян, но ссора развивалась как-то вяло и без энтузиазма. Просто кто-то назвал сидящего рядом пахарем, а тот прикладывал к уху руку сложную лодочку и на всякий случай сипел. «Сам ты! Сам ты говорю, а?» Я проглотил алую, чуть пряную жидкость и вдохнул через рот, прислушиваясь к букету. Задним числом я никак не мог избавиться от фразы, брошенной Хароном. Меня искал пустотник. Незнакомый. Зачем? И почему он ушел, не дожидавшись? Пустотники поставляли гладиаторов в школы всех округов. Никто не знал, где они их брали. Вернее, где они брали нас. Бес на дороге не валяется. Значит, места знать надо. Вот пустотники и знали. С виду они были такие же, как и мы, а мы были такие же, как и все. Но ни один бес с завязанными глазами не спутал бы пустотника с человеком или с другим бесом. Годы на арене, века на арене, и тебе уж не обязательно видеть стоящего напротив. Ты приучаешься чувствовать его, Вот гнев, вот ярость, вот скука и желание выпить, вплоть до оттенков. А у пустотников все было по-другому. Стоит человек, толстенький иногда человек или горбатенький, а за человеком-то и нет ничего».